Более странные особы Джейн и Майкл никогда в жизни не встречали. Судя по внешнему виду, незнакомка была довольно молодой. Правда, казалось, что создана она не из плоти и крови, а из дерева. Ее жесткие блестящие волосы выглядели так, будто их вырезали вместе с головой из одного цельного бревна, а потом покрасили черной краской. Глаза походили на маленькие просверленные дырочки, а румянец на щеках явно был нарисован. — Ну, мисс Поппинс, — сказала странная особа, растягивая красные губы в улыбке. — Как славно, что ты пришла! Положив банку с краской и тюльпан, она двинулась вдоль прилавка по направлению к Мэри Поппинс. И тут ребята заметили, что у нее совсем нет ног, от пояса до самого низа все было совершенно гладко. Передвигалась она, раскачиваясь на круглом диске, который служил ей опорой. «Не стоит благодарности, Нелли Рубина!» с неожиданной вежливостью ответила Мэри Поппинс. «Для меня большая радость прийти сюда». «Мы тебя ждали!» продолжила Нелли Рубина. «Мы надеялись, что ты поможешь!» Внезапно Она запнулась, и не только из-за предостерегающего взгляда Мэри Поппинс, но и потому, что как раз в этот момент увидела ребят. «О — О! — обрадовалась она. — Ты взяла с собой Майкла и Джейн, и близнецов тоже. Как приятно! Она крепко пожала всем руки. — Так вы нас знаете? — Изумленно спросил Майкл. — О, боже! Разумеется! — ответила Нелли Рубина. «Я часто слышала, как мои мама и папа говорили о вас. Очень рада нашей встрече!» Она рассмеялась и еще раз пожала им руки. «По-моему, Нелли Рубина», — сказала Мэри Поппинс. «На них можно потратить одну унцию разговоров». «Конечно!» — улыбнулась Нелли Рубина и покатилась на своем диске вдоль прилавка. «Для тебя, Мэри, все что угодно, с великой радостью!» «А разве можно разговоры отмерять унциями?» — удивилась Джейн. «Конечно! И фунтами тоже! Даже тоннами, если пожелаешь!» Нелли Рубина подъехала к полке и потянулась за большой зеленой банкой, но ее руки оказались слишком короткими. «Так-так-так! Надо будет удлинить! Позову-ка я дядю, пусть он достанет! Дядя Доджер!» «Дядя Доджер!» Последние слова она крикнула в дверь, расположенную за прилавком, и в тот же миг из нее появился странного вида человек. Он был такой же круглый, как Нелли Рубина, только гораздо старше и с грустным выражением лица. На голове у него тоже расположилась маленькая шляпа, а застегнутая на все пуговицы куртка казалась вырезанной из дерева. Кроме того... Когда пала его фартука распахнулась, Джейн с Майклом увидели, что у дяди, как и у племянницы, нет ног. В руках он держал деревянную кукушку, наполовину выкрашенную в серый цвет. Капелькой серой краски был выпочкан и его собственный нос. «Ты звала, моя дорогая?» — спросил он сладким, почтительным голоском. И тут он увидел Мэри Поппинс. «О!» «Мэри Поппинс, наконец-то! Нелли Рубина как раз собиралась попросить тебя помочь нам!» Его взгляд упал на детей, и он умолк на полуслове. «Прошу прощения, я не знал, что ты с компанией. Я сейчас. Только пойду закончу вот эту птичку». «Нет, дядя», — недовольно перебила Нелли Рубина, — «я хочу достать с полки разговоры. Ты не мог бы мне помочь?» Несмотря на веселое и жизнерадостное лицо Нелли Рубины, детям показалось, что ее слова, обращенные к дядюшке, больше похожи на приказ, чем на просьбу. Дядюшка торопливо подчинился. О чем речь, о чем речь, моя дорогая? Он снял банку с полки и поставил на прилавок. Ближе ко мне, пожалуйста, раздраженно уточнила Нелли Рубина. Дядюшка Доджер суетливо переставил банку. — Вот, дорогая, извини, пожалуйста. — Это и есть разговоры? — спросила Джейн, указывая на банку. — Они больше похожи на конфеты. — Так и есть, мисс. — Это конфетки-разговорчики, — объяснил дядя, вытирая банку фартуком. — А их едят? — поинтересовался Майкл. Дядя Доджер, опасливо покосившись на Нелли Рубину, перегнулся через прилавок. «Едят!» — прошептал он, прикрывшись ладонью. «Но только не я! Я всего лишь дядя, зато она...» Он уважительно покосился на племянницу. «Старшая дочь и прямая наследница!» Джейн с Майклом вежливо кивнули, хотя не поняли ни слова. «Ну!» — весело вскричала Нелли Рубина, открывая крышку банки кто выберет первым джейн запустила руку в банку и достала тоненькую конфетку в форме маленькой звездочки тут что то написано воскликнула она нелли рубина рассмеялась естественно это и есть разговорчик читай ты моя радость громко прочла джейн отлично сказала нелли рубина и подвинула банку майклу он вытащил розовую конфетку напоминающую морскую раковину я тебя люблю а ты меня прочел он по слогам ха ха тоже неплохо нелли рубина весело рассмеялась конечно люблю добавила она и быстро поцеловала майкла в щеку слегка подкрасив ее красной краской на желтенькой конфетке джона было написано труляля малышка а на конфетке Барбары большими буквами значилось «Веселая», «Беззаботная». «Именно так», — сказала Нелли Рубина, улыбаясь. «А теперь Мэри Поппинс». Нелли Рубина подвинула ей банку. Ребята заметили, что они многозначительно переглянулись.